Глава 24. Скрыться. Когда я вошел в переговорную, топ-менеджеры, как по команде, все повернулись в мою сторону и принялись сверлить меня глазами. По напряженному выражению их лиц, я догадался, что они серьезно беспокоятся за будущее компании в целом и за свою карьеру в частности. Разумеется, я прекрасно их понимал. Парень из отдела продаж, который редко держал в своих руках что-либо серьезнее стандартного договора аренды, у меня тоже не вызывал бы ни грамма доверия. Такой тип мог по неопытности за считанные дни все испортить, а остаться в будущем году без работы никто не хотел. Положив на стол увесистую папку, я встал перед настороженно замершими руководителями. Всем доброго дня. Давайте сразу на чистоту. Толкать официальные речи я не умею. Вернее, умею, конечно, но исключительно перед покупателями и арендаторами. А там совсем другая тактика ведения переговоров. Поэтому заранее прошу меня простить. Говорить буду просто и прямо. А еще лучше честно, перебил меня директор по персоналу. Вот этого не обещаю, подколол его я. Но постараюсь. Итак, сначала общая информация. Распоряжение первое и самое важное. «Успокойтесь и прекратите панику. Александр Константинович сейчас временно отошел от дел, но вскоре он обязательно поправится и снова возьмется руководить компанией. Это я вам гарантирую». Сотрудники некоторое время молча переглядывались между собой, а потом заместитель главбуха, картинно закатив глаза, с иронией произнесла. «Максим Олегович, мы здесь все взрослые люди и прекрасно понимаем, что Коршун уже отлетался и вот-вот сложит свои крылышки». Поначалу я торопел от подобной наглости, но довольно быстро взял себя в руки. «Коллеги, попрошу больше меня не перебивать. У вас всех будет возможность высказаться чуть позже, а пока дослушайте до конца. Наша с вами основная задача – за то время, пока Александр Константинович будет идти на поправку, не развалить агентство и не разорить его. На первый взгляд, ничего сложного, правда? Если возражений нет, то перехожу ко второму важному сообщению – Сегодня ночью я улетаю во Владивосток. Надолго ли, пока сказать сложно. Но мы с вами обязательно будем ежедневно поддерживать контакт. Учитывая существенную разницу в часовых поясах, вам придется быть на связи круглосуточно. Это, пожалуй, самое неприятное из новостей. Ну и третье. На днях я внимательно изучил всю управленческую информацию. Однако не нашел там ничего хотя бы отдаленно похожего на стратегию компании. Поэтому решил прописать ее с нуля, и вот что у меня получилось. Открыв свою папку, я выложил на центр круглого стола несколько экземпляров презентации. Здесь перечислено все то, чего я жду, вернее, даже требую в обязательном порядке. От сотрудников, в том числе и от вас. Читайте, не торопясь. Есть несколько нововведений, если после прочтения у вас останутся вопросы или кто-то захочет подать заявление об увольнении, сегодня до конца дня я буду находиться на своем рабочем месте. На восемнадцатом этаже, в отделе продаж, напомнил я, и снова, ловя на себе удивленные взгляды, добавил. Там еще нужно закрыть кое-какие дела. Сказать по правде, в этом вопросе я покривил душой. Делать там мне было абсолютно нечего. Просто я по-прежнему не хотел занимать место Алекса, тем самым раньше времени его схоронив. Я всего лишь по старой дружбе взял на себя его обязанности. Причем, как я и сказал минуту назад, временно. А теперь, оптимистично продолжал я. «У меня есть несколько пожеланий и замечаний каждому из вас в отдельности. И начнем, пожалуй, с дамы. Евгения Александровна, я оценил вашу инициативность. Надеюсь, что сейчас вы уже с позиции главного бухгалтера, а не гадалки, настолько же активно расскажете о том, как у нас обстоят дела с налоговой инспекцией и объясните, почему из ФНС пришел такой огромный штраф». Вечером мне позвонил Саша. Не пытаясь скрыть удивление, друг признался, что в результате моей работы с ним более за минуты полностью прошли, и после этого он уснул на целых 12 часов. «Это замечательно, Алекс! Просто супер! Я же говорил, что все получится! Главное, доверяй мне! Кстати, знаешь, хотел тебе сказать, я недавно провел свое первое совещание и кое-что уже успел наладить в работе офиса, а еще я сегодня улетаю во Владивосток». «Зачем?» Это долгая история, просто чувствую, что так будет правильнее. Но Алькор я не брошу, не волнуйся. Продолжу отдавать приказания дистанционно, пока тебя не выпишут». «Да черт с ним, с Алькором! Скажи лучше, а ты...» Его голос дрогнул. «Ты на похороны-то прилетишь?» «Нет», — уверенно ответил я, — «потому что никаких похорон не будет». «Как это не будет?» — строго переспросил Алекс и с сарказмом добавил. Вы там что, решили заспиртовать меня на память? Нет уж, будьте так добры, все же придайте тело коршу на земле, как полагается. Александр Константинович, приказы здесь теперь раздаю я. А потому замолчите немедленно, и чтобы я от вас впредь такого не слышал. Более того, я вам запрещаю даже думать о смерти в ближайшие сто лет. На досуге лучше поразмышляйте о том, что вас сильнее всего радует в жизни, и руководствуясь этой информацией, составьте список планов на ближайшее будущее. Как минимум 30 пунктов. «Одновременно с этим займитесь другой предельно важной задачей. Немедленно избавляйтесь от своей болезни и вставайте на ноги». Он попытался что-то возразить мне, но я резко его перебил. «Молчать! Я ведь предупреждал вас. Вы еще не раз пожалеете о том, что передали мне все полномочия. Надеюсь, мои инструкции понятны. Приступайте прямо сейчас». С тех пор я поселился во Владивостоке. Переехал я, разумеется, только с одной целью – для того, чтобы ни при каких обстоятельствах больше не повстречать Марианну. Причем ни наяву, ни во сне. Теперь, когда мы находились на противоположных концах огромной страны и ложились спать в разное время, шансов случайно наткнуться друг на друга физически или в астрале у нас практически не было. Перед долгим перелетом, уже сидя пристегнутым в самолетном кресле, я написал девушке сообщение, извинившись и объяснив свой поступок. Я не отказывался от своих слов, в том числе и от желания на ней жениться, но вместе с тем посоветовал ей ради здоровья ее супруга все же постараться свести наше общение к нулю, и она согласилась со мной коротким «Ты прав, спасибо тебе, мягкой посадке». Помог ли мне переезд забыть ее или хотя бы реже о ней вспоминать? Нет, напротив, теперь я думал о ней гораздо чаще. На каждом шагу мне виделись намеки и знаки, которые возвращали меня к мысли о наших отношениях. Владивосток встретил меня пушистым снегом, точно таким же, какой шел в Москве в ту ночь, когда мы вместе лежали на ковре разгромленного пентхауса. Узкие улочки города напоминали место из моего первого осознанного сна, того самого, в котором мы с Марианной познакомились. А из окон моей новой квартиры были видны верхушки пилонов Золотого моста, невероятно похожего на мост Сан-Франциско, и внешне, и названием. «Когда я впервые увидел этот пейзаж, у меня создалось впечатление, что Вселенная шутит надо мной, как бы намекая, что куда бы я ни бежал, я никогда не смогу скрыться от самого себя. Но я не обижался на нее, а только слабо улыбался в ответ, отдавая должное ее тонкому юмору». Спустя три недели Сашу выписали из больницы, и он продолжил вести вполне активную жизнь. Разве что Валькор так и не вернулся, сообщив мне, что работа в этой компании в его список планов на будущее больше не входит. Вместо этого он стал путешествовать, заниматься спортом, йогой и даже благотворительностью. В общем, все шло именно так, как я рассчитывал, пока однажды Алекс вдруг не решил, что ему позарез нужно поговорить со мной по душам. Того, что товарищ может вот так вот просто взять и заявиться одним февральским днем ко мне в гости, пролетев ради этого не одну тысячу километров, я не ожидал. Но еще меньше я ожидал увидеть в его руках открытую бутылку виски, из горла которой он сделал большой глоток, переступая порог моей квартиры. Глоток, судя по всему, был уже далеко не первым, потому что бутылку, которую я немедленно отобрал, оказалась полупустой, а язык его основательно заплетался. «Привет! А я тут думал, почему бы мне не навестить старого друга?» <сёк> «Сашка, ты что творишь? Тебе же нельзя пить!» «За встречу можно! Выпьешь со мной?» Устроившись на кухне, он попросил у меня стакан и продолжил апатично потягивать алкоголь, не обращая внимания на мои предостережения и напрочь отказываясь закусывать. Я, конечно, понимал, что друг хотел поговорить со мной о чем-то, что его сильно тревожило, И пытался таким образом развязать самому себе язык, но ведь о здоровье тоже нужно помнить. «Макс, я больше так не могу», — наконец выпалил он, дойдя до нужной кондиции. «Я устал. Ты же знаешь, я давно мечтаю с ней расстаться. Долго решался на этот шаг, уже практически решился, подготовил почву, и вдруг, представляешь, оказывается, она опять беременна. И что мне с ней теперь прикажешь сделать?» Боль, от которой я так старательно скрывался вдали от родного дома, все же нашла меня и пронзила острой шпагой в самое сердце. Стиснув зубы, я с усилием выдавил из себя. «Ух ты! Поздравляю вас от всей души!» Моя рука незамедлительно потянулась к серванту за вторым стаканом. «За это и впрямь стоит выпить!» «Что самое интересное, я понятия не имею, как это произошло», — продолжал друг. «Мы всегда предохранялись. К тому же, веришь ли, мне уже давно не до секса. Я с трудом припоминаю, когда он вообще у нас был. В прошлом году, наверное. Так что же она за раньше молчала?» Я замер с наполненным бокалом урта рта и после недолгих раздумий поставил его обратно на стол нетронутым. Алекс же, незамечая моего удивления, продолжал. «Психиатр советует ей делать аборты, и я с ним полностью согласен, но эта идиотка ни в какую». Она даже на УЗИ отказалась. Я в ужасе, Макс, как мне быть? Помнишь, ты меня спрашивал, каким я хочу видеть свое будущее? Так вот, таким я его видеть точно не хочу. Лучше смерть. Встав, я принялся ходить туда-сюда по кухне, изредка поглядывая на пике Золотого моста. Сказать правду, было так же трудно, как прыгнуть с огромной высоты вниз, в бушующий океан. Но я осознавал, что должен рано или поздно это сделать. «Знаешь», — осторожно обратился я к Саше, — «мне нужно кое в чем тебя признаться». «А? Насчет чего?» «Понимаю, это прозвучит очень неприятно. Я замялся, прикусив губу, сделал глубокий вдох и, наконец, выпалил. Дело в том, что я люблю Марианну. Уже давно». «Ого! Вот оно как! Не думал, что вы общаетесь». «Мы действительно почти не общались. Вернее, общались, конечно, но не по-настоящему. Как это?» Ты все равно мне не поверишь. Да, это сейчас и не важно. Важно то, что наш роман, судя по всему, взаимный. Я очень дорожу дружбой с тобой, и меня гложет дикое чувство вины, ведь я сам того не ведая разрушил твою семью, но... Ой, да прекрати, ничего ты не разрушил. Какая тут к черту семья, когда оба ходят трахаться налево? Я с ней не трахался, — привычно возразил я и, стушевавшись, уточнил. Понимаешь, это было нечто большее, чем просто секс. Все ясно, друг. Плести ко мне еще выпить. На минуту кухня погрузилась в тишину, едва уловимо вибрирующую от нарастающего напряжения. Он, хоть и был сильно пьян, заволновался. Что-то негодующе затрепетало у него внутри. Ладно, подожди. Ну а ребенок-то хоть мой? Я в этом не уверен, Саш. Присев на табурет, я обхватил голову руками и запустил пальцы в отросшие волосы. Алекс поначалу хмурился, это продолжалось от силы секунд десять, а потом его лицо вдруг прояснилось, брови изумленно вздернулись вверх, глаза сверкнули. — Так это же прекрасно! Это просто замечательно! Забирай ее, сыграйте свадьбу! Блин, как же хорошо! У меня прямо гора с плеч свалилась! Давай еще тяпнем, а? Я наполнил его бокал. Мое сердце билось быстро и гулко. Увы, мне нельзя на ней жениться. «Почему?» «Это смертельно опасно. Объяснить ситуацию как-то иначе я не мог, поэтому просто процитировал слова Марианны». «Смертельно опасным для тебя будет на ней не жениться», Саша покрутил пальцем у виска. «Вспомни на минуточку, кто ее отец». В этот момент в кармане у него зазвонил мобильный. Посмотрев на дисплей, Коршунов чертыхнулся, процедив едва слышное «достало», и прежде чем подойти, залпом опрокинул в себя виски. «Что ты хотела?» — рявкнул он через несколько секунд, не удосужившись поздороваться. «Нет, не приеду сегодня. И вообще больше не приеду. Мне все известно про твои похождения, и я подаю на развод. Больше ни секунды не желаю тебя видеть. В суде вместо меня будет выступать адвокат. Еще вопросы?» «Да, я твердо решил, уговоры бесполезны. Никаких вторых шансов. Я тебя не просто не люблю, я тебя презираю за то, что ты отравила мне столько лет жизни». «О нет, не начинай!» «Не надо больше этих долбанных истерик! С меня хватит! Дай мне сдохнуть спокойно!» Он сморщился и отдалил трубку от уха. Из динамика слышался громкий плач. «Ну-ка, теперь моя очередь!» Изловчившись, я выхватил у него телефон и поспешно проговорил. «Звездочка, я первым же рейсом лечу к тебе! Радость моя, ты слышишь? Я очень сильно по тебе соскучился! Пожалуйста, не переживай! Мы вместе что-нибудь придумаем, а пока...» Тебе, врач, назначил лекарство? Отлично, тогда прими их и ложись отдыхать». Я взглянул на наручные часы, которые настроил подмосковское время, и добавил. «Ого, у вас уже пять утра! Спи сладко и не думай ни о чем, все будет хорошо, люблю тебя». В процессе разговора я с удивлением отмечал про себя, как менялось с каждым моим словом Саша на лицо. Он все больше и больше злился. Челюсти были плотно стиснуты, на скулах играли желваки, плечи приподнялись. В итоге, со всей силы треснув кулаком по столу, он вскочил на ноги и быстрым шагом покинул кухню. В уборной сначала просто слышался плеск воды в раковине, потом я различил сдавленный кашель. Внутри у меня что-то оборвалось. Конечно, я догадывался, что рано или поздно Саша на терпение лопнет, и он все же настоит на расставании с Марианной, выкопав тем самым себе могилу. В какой-то степени я даже был готов к такому развитию событий. Но в то же время я, по простоте душевной, даже не предполагал, что это может произойти вот так, прямо на моих глазах. Черные цветы за считанные секунды дали новые побеги и сполосовали его тело изнутри своими шипами. Когда он вышел ко мне, вернее, практически выпал, сдвигаясь по стеночке на полусогнутых ногах, я едва сдержал возглас удивления. Друг выглядел ужасно, его глаза потухли, лицо стало мертвецки бледным, По подбородку стекала ярко-алая кровь. «Предупреждал же тебя, что не надо пить!» — шикнул я, и, подхватив его, помог дойти до кровати. Впрочем, в то, что виной всему был алкоголь, я и сам до конца не верил. «Я сейчас вызову скорую!» «Нет!» — он поспешно остановил меня, дотронувшись ледяной рукой до моего запястья. «Не надо никаких врачей, мне надоело!» «Как не надо? А что тогда делать?» «Ничего!» — морщась от боли, прохрипел Алекс. «Лети в Москву, а я тут немного у тебя полежу, ладно? Сейчас переведу дух и тоже полечу куда-нибудь». Последняя его фраза мне не очень понравилась, но я не стал на него давить и принялся молча собираться. Не могу сказать, что я сильно спешил. Честно говоря, когда я увидел ухудшение в Сашином самочувствии, мне вообще расхотелось уходить. Просто решил чем-то занять руки, чтобы меньше нервничать. Сложив в рюкзак вещи первой необходимости и документы, Я застегнул молнию и замер в полной готовности посреди комнаты, не торопясь оставлять друга в одиночестве. Поняв, в чем дело, Саша приподнялся, чтобы на меня взглянуть, и настойчиво, насколько хватало сил, повторил «Лети!», тем самым буквально выпроваживая меня из собственного дома. Он старался говорить спокойно и держать себя в руках, скрывая свое состояние, но как только я захлопнул входную дверь, из глубины квартиры до меня донесся приглушенный стон. На плохо слушающихся ногах я спустился на первый этаж. Я шел медленно, пытаясь сочинить причину для того, чтобы вернуться. Несколько минут я стоял перед подъездом, глядя на начинающее хмуриться небо, а потом плюнул и так же ничего не придумав, пулей побежал по ступенькам обратно наверх. Еще из коридора я услышал судорожное прерывистое дыхание и к своему ужасу понял, что у друга началась агония. «Сашка!» — я бросился к нему. «Как тебе помочь?» Ответить мне он не мог, просто продолжал шумно хватать воздух ртом. Глядя на его пересохшие губы, я предположил «Воды хочешь?» и, не дожидаясь ответа, побежал на кухню за бутылкой минералки. Пить из горлышка у него тоже не получилось бы, поэтому я медленно влил несколько чайных ложек жидкости в его приоткрытый рот, каждый раз дожидаясь, пока он сглотнет. «Сильно болит?» Он едва заметно кивнул и шепнул очень слабое «Да». «Понял, сейчас что-нибудь придумаю». Я расфокусировал взгляд, проникая сознанием глубже в его ауру, и пораженно ахнул. Его астральное тело вокруг рук, ног и нижней части туловища уже отделилось от физического и парило над ним в воздухе на расстоянии двух 3 сантиметров. Охваченный ужасом, я положил ладони ему на живот и помог астральной оболочке в этом месте тоже выйти наружу. «Так, получше?» Впрочем, вопрос был лишним. Я видел, что Саша на лицо тут же разгладилось теряя гримасу боли. «Ты, наверное, ниже груди сейчас ничего не чувствуешь. Это нормально. Я тебе сделал небольшую временную анестезию, пока не решу, как быть дальше». Он попытался что-то ответить, но шепот, прерываемый резкими неконтролируемыми вдохами, оказался таким тихим, что невозможно было расслышать слова. Прекрасно понимая это, Саша, тем не менее, не сдавался. Он постоянно твердил одно и то же в надежде, что рано или поздно я его пойму, и через некоторое время мне удалось различить отчаянное «добей меня». От неожиданности я дернулся, из моих глаз сами собой потекли слезы. «Что ты такое говоришь? Ну ты что, коршум? Ты что, правда умирать собрался?» «Не дури, слышишь? Давай еще поживем немного, а?» Мой голос задрожал, я упал к нему на грудь и разрыдался, как мальчишка, даже не пытаясь сдерживаться. Его астральная рука едва ощутимо легла ко мне на плечо, и когда я почувствовал ее, мне стало еще горче. Мои глаза ничего не различали перед собой сквозь пелену слез, но внутренним зрением я видел, как Сашка пытается выйти из тела самостоятельно. Он волновался обо мне и всеми силами старался поскорее уйти, невзирая на то, что его сведенные мышцы словно скотчем приклеили к себе астральную оболочку, и их разъединение причиняло ему сильную боль. И я готов был поспорить, что без моей помощи у него ничего не получится. Но в какой-то момент его грудная клетка со стоном опустилась и больше уже не поднялась. Он полностью покинул тело, и оно прекратило дышать. Черты его лица до неузнаваемости исказились, рот скривился. В этот момент, как мне казалось, кровь застыла в моих жилах тоже. Я кинулся щупать его пульс, хотя все и так было понятно. Сердце не билось. Ни на запястье, ни на сонной артерии. Осознав это, я в ужасе закрыл лицо руками. Моя голова закружилась, перед глазами побежали мушки, горло сдавило спазмом, а в груди несколько раз подряд ёкнуло. «Что-то я не понял. А где красивая музыка? Где свет в конце тоннеля?» Недовольный голос друга, раздавшийся за моей спиной, был для меня полной неожиданностью. «Кругом обман! Халтура!» Вздрогнув, я резко обернулся. Коршунов, вернее, его астральное тело, стоя в полуметре за моим левым плечом, продолжал шутливо ворчать, как и в жизни. Немного растерянный, но вполне себе бодрый, он подбегнул мне и помахал рукой, то ли приветствуя, то ли прощаясь. «Нет, ты куда собрался? Стой!» Я вскочил на ноги и схватился за истончающийся серебряный шнур, удерживая его своей рукой. «Немедленно возвращайся обратно, слышишь? Иначе я сейчас выйду следом и надаю тебе по твоей астральной заднице!» «Вот, оказывается, чем ты занимался по ночам!» Взлетев под потолок, товарищ осматривался вокруг, полностью игнорируя мою просьбу. «А что, тут прикольно». «Алекс, если ты хочешь полетать, то можно заняться этим позже, но не сейчас. Сейчас ты нужен твоему телу». «Я-то ему, может, и нужен. А оно мне нахрена такое?» «Нет, хватит. Будем считать, что оно отмучилось». «Саша, умоляю, пожалуйста, дай мне последний шанс тебе помочь». «Макс, не будь эгоистом». — Мне тут, понимаешь ли, пришло время умирать, а он вместо того, чтобы проводить по-человечески. — В том-то и дело, что твое время еще не пришло, — перебил его я. — Просто на тебе приворот. — Какой еще приворот? — Посмертный, от Марианны. — Бред. — Он неисправим, — про себя отметил я. Даже паря надо мной в воздухе и видя внизу свое мертвое тело, друг продолжал твердо отрицать существование сверхъестественного. «Разве ты сам не замечал, что каждый раз, когда ты хочешь уйти от нее, твоя болезнь прогрессирует?» «Ну, вообще-то, замечал», — признался он, призадумавшись. «Знаешь, я, конечно, могу попробовать вернуться. Будет даже интересно во всем этом разобраться. Но если окажется, что ты мне наврал, я не вру, и я тебе докажу это сегодня же. Голову даю на отсечение, ты скоро полностью поправишься. Я уже знаю, что нужно делать». «Окей». Его астральная оболочка подлетела к кровати и немного поколебавшись, все же опустилась на физическое тело в попытке полностью с ним соединиться. Затаив дыхание, я растирал его сведенные руки с неестественно согнутыми пальцами, помогая им расслабиться. Около минуты Саша оставался неподвижным. Потом, к счастью, паралич закончился. Его лицо сначала полностью разгладилось, а потом снова исказилось от боли. Вдруг резко втянул в себя воздух открыл глаза и приподнял голову, потрясенно посмотрев на меня. «Ты правда все это время со мной говорил про какой-то приворот? Или мне померещилось?» Мне снова захотелось плакать, теперь уже от счастья, но я сдержался и ответил ему уверенным голосом. «Правда, и прямо сейчас я его уберу». Щелкнув кнопками кожаного напульсника, оставленного мне Карлом, я решительно снял его. Распахнул Настя шакно и, долго не сомневаясь, с размаху швырнул подарок на улицу. Да, он не раз уберегал меня от опасности, и я был за него очень благодарен учителю, но сегодня амулет мог разве что помешать. «Эй, Александр!» — громко позвал я, озираясь по сторонам. «Где ты?» «Макс, ты чего, слеп? испуганно откликнулся из-за моей спины Саша. «Повернись, я там же, где и был». «Знаю», — пояснил я терпеливо. «Я это не тебе. Просто зову одного знакомого, а он, как ни странно, твой тезка». «Александр, ты меня слышишь? Ничего, что я на «ты»? Иди сюда, у меня к тебе есть одно выгодное предложение, от которого ты точно не сможешь отказаться». «А почему бы, собственно, не совместить приятное с полезным?» — подумал я. «Если болезненные события и воспоминания следуют за мной по пятам, и нет на земле такого уголка, где можно было бы надежно от них скрыться...» то остается всего одно место, в котором я смогу, наконец, обрести покой. И, кажется, так будет лучше для всех нас.